Он думал про Малю целую неделю. Точнее, время от времени вспоминал. Как вспоминают важное, очень важное, но единократное событие, которое с каждой секундой все дальше и дальше уносит в прошлое. Первый поцелуй, первая драка, первая женщина, которая увидела меня самого. вернула мне ощущение собственного тела. Никогда не вернется. Но можно покатать хоть немного в памяти, словно стеклянный шарик в пальцах, ощущая праздничную гладкость, сияния праздник, который всегда с тобой. Но она вернулась через неделю, уже совершенно здоровая, на плановое ТО, села в кресло, распущенные волосы, теплые, с переливом, живые, драгоценные, как мех. агарьев полюбовался несколько секунд, отдыхая. Он снова устал дальше некуда, да нет, даже больше. Аня не, кстати, простыла, фильтровать первичных больных было некому, и вот, пожалуйста, трое чокнутых за один прием. Поэтому и еще секунда, чистое удовольствие, он заслужил. Просто стоять и смотреть. Сама не знает, какая красивая. Как кошка. Волосы, конечно, прекрасные, Алина Викторовна, но придется их убрать. Маля ничего не ответила, только опустила голову, ниже, еще ниже, как перед казнью как будто тоже понимала уже, что к чему. Огарев подошел, поразительно остро чувствуя себя самого и сидящую в кресле молодую женщину. Ее тепло, запах, плотное сияние, стоявшее вокруг. мали вся была в куконе этого тепла и аромата, лопнувший от спелости полосатый арбуз, горячие персики, помидорная ботва, срезанная крепкой тяпкой. Полдень, август, бродить по саду, слушать, как падают яблоки, целоваться. Он откинул волосы с ее шеи, тяжелые, мягкие, еле удержался, чтобы не погладить. Кошка и есть. Выгнет спину, не просыпаясь, потянется, заурчит. «Голову поднимите, пожалуйста!» Она запрокинула лицо, доверчиво, не открывая глаз. Под пальцами впервые были ни лимфоузлы, ни сочленения, ни воспалительный процесс, жизнь. Он столько лет дотрагивался до других, только для того, чтобы исцелить, Совсем забыл, как это бывает. Карточный домик, который Огарёв так заботливо составлял, подгоняя одну шаткую плоскость к другой, работа, квартира, счета, кредит за машину, обязательства, обстоятельства, мечта об отпуске и ипотеке, тоже картонный супружеский секс, все дрогнуло и застыло в воздухе, ожидая решения. Круглое розовое ухо, смешное, с неправильным забавным завитком, Небольшая простудка матери в первом триместре беременности, волнение, чай с малиной, никаких лекарств это повредит малышке. Все, слава богу, обошлось. Родилась здоровенькая, закричала сразу, сердито, требовательно. Чего застыли? Жрать давайте поскорей. Огарев отложил отоскоп. Еще раз дотронулся онемевшими пальцами до малиной шеи. Попрощаться, выкинуть из головы. Морок, безумие. Это твоя пациентка. «Ни человек, ни женщина. Просто пациентка. Пошлость какая, господи боже мой. Вы совершенно здоровы. Капли можно больше не принимать. До свидания». Маля открыла глаза, и он отвернулся так быстро, что не успел заглянуть. «Увидеть. Светло-карие, зеленое? Нет, кажется, светлее». Повторил, не оборачиваясь. «Вы можете идти». Маля не шевельнулась даже, только попросила тихо. «Пожалуйста, пригласите меня пить кофе». «Я бы сама пригласила, но вы же не пойдете? В Москве ужасный кофе, но я знаю, где варят почти неплохой. Вы ведь пьете кофе?» Десятки одержимых дур, норовивших залезть ему в штаны прямо в кабинете, звонки, приглашения на свидание, угрозы, страстный рык, наигранные слезы, старый как мир тендер, бессмысленное влечение. Любой педагог, любой священник или врач прошел через это горнило. Психопатки, норовящие схватить тебя за член, чтобы хоть как-то добраться до Бога, запретного и недоступного. Иногда я с уважением думаю о кастрации, с нежностью о целебате. Нет, я не пью кофе с пациентками. Но вы же сами сказали, что я здорова. Тем не менее. Огарёв подождал, пока закроется дверь. 3207 пациентов в базе данных. Простуженная жена, пробки... Путин, съемная квартира, системно-чужой город, системно-чужая безрадостная страна. Нет, нет и еще раз нет. Следующий. Из клиники он вышел в итоге почти в пять. Прием получился вязкий, с тремя опоздавшими, ну, пожалуйста, доктор, мы всего на десять минут задержались, и яростным спором Шустриком, который был возмущен, да, возмущен, тем, что Огарев отправляет пациентов к чужому гастроэнтерологу, когда у нас свой собственный сидит. Через кабинет, между прочим, от себя. Я отправляю пациентов к хорошему гастроэнтерологу, а не к чужому. Возьми на работу хорошего, буду перекидывать к нему, и не ори на меня, сам не ори. Было темно практически, господи, практически уже темно. Где-то в мире, в другом его измерении, еще сидели на открытых верандах, щурились на уходящее солнце, Набрасывали на плечи любимым полотняные легкие пиджаки, танцевали, посапывая мулатки, двигая дивными бедрами в характерном, незабываемом, узнаваемом бродском ритме. Смеялись беззаботно. Но Москва уже почти погрузилась во мрак. «К чему тут так холодно, Господи, когда я разлюбил эту бедную землю? За что должен был выбрать именно ее?» Огорюв, закурив на ходу, нашарил в кармане брелок, пикнул сигнализацией, и, словно вызванная этим звуком, из сумерек вышла продрогшая маля. Мелкая сияющая морось в волосах, бессмысленный ничего не согревающий шарфик, даже губы посинели. Бедная. Она держала в руках коробку из Старбакса с шестью большими нелепыми одноразовыми стаканами. «Я не знала, какой вам понравится. Есть даже без кофеина. Хотите без кофеина? У них хорошие стаканы с термоизоляцией. Все горячее еще» и без паузы с короговоркой «Это же просто кофе, Иван Сергеевич! Не гоните меня, пожалуйста! Это же просто кофе! Ну, хотите, я на землю поставлю и на два шага в сторону отойду?» К декабрю они уже встречались ежедневно. Кофе, начавший их частную историю, словно сразу задал тон и аромат всему. Кофейник, кафешки, кафе, кафетерии закусочные, бутербродные, блинные... Грустный романно-гастрономический тур, знакомый каждому вступившему на неверную дорожку любви и обмана. В рестораны не хотелось, в музеях было слишком людно, на улицах чересчур холодно. Не показываться дважды в одном и том же месте, не звонить друг другу, не отправлять СМС. Они часами просиживали над двумя нетронутыми чашками, подсыхала пирожное на ее тарелке, подсыхал унизительный смертный пот у него на спине, говорили говорили он говорил конечно хвастался бесстыдно бессовестно так что и сейчас невозможно вспоминать таковал повинуясь биологии разворачивал до предела до хруста роскошный несуществующий хвост уверял и сам верил что лучше всех маля улыбалась тихо, подсвечивая невзрачный мир вокруг огорревв мысленно поправлял прядь волос удравшую из ее прически, протягивал руку ронял отворачивал себе сил еще кофе «Нет, спасибо». Всезнающие московские официантки переглядывались. «Он явно женат, она безголовая дура, помотросит лет пяти, выпотрошив, выкинет на помойку. Обыкновенная история». Огарев муршился, прикладывал к счету купюру. «Пойдем?» Маля вставала недоверчиво. «Конечно, пойдем». Он подавал ей шубку, и это каждый раз было настоящее волшебство — потому что шубка все не заканчивалась, не заканчивалась, а Маля все не начиналась и не начиналась, и вдруг, всегда вдруг, он чувствовал ладонями ее плечи, неожиданно сильные. Она была сильная, огненная, так что прошибала даже сквозь смех. Единственное доступное прикосновение. Еще поддержать под локоть на скользком тротуаре. Все. Честное слово, это было все. Они даже не поцеловались еще ни разу. Ни разу еще не... Огорев и подумать об этом не мог. Он уже исчерпал до дна свои скромные способности к лжи, объясняя дома бесконечной отлучки. Мали врать не смог. На первом же свидании сказал «Я женат». «Ну что?» — ответила Маля спокойно. «У всех есть прошлое?» Как будто аккуратно смахнула невидимую Аню со стола, как колючую крошку. Огарев так не мог. Черт, они ведь с женой работали вместе. Вместе в клинику, вместе домой. Это была отдельная пытка лгать Ане. Не договаривать, выворачиваться. Хуже даже, чем пытка. Он сам был должен все это прекратить, но не мог. Просто не мог. Никто бы не понял, не поверил, что это не кризис среднего возраста, не гон стремительно убывающего тестостерона. Малины 24 года нравились Огареву меньше всего. Они вообще не имели значения. Сама мысль о том, что кто-то может подумать об этой любви плохо... Выворачивала, не давала жить. Аня ничего не подозревала. Совсем ничего. Один раз ночью он обнял ее, рывком прижал к себе, бормоча, «Маля, маленькая моя!» И проснулся, перепуганный, униженный, с полной горстью своей вздыбленной, жалкой, зудящей страсти, своего страха, своего стыда. Аня даже не шелохнулась, спала. Огарев встал, зажимая рот, и еле добрался до подслеповатой спросонья в ванной. Его вырвало, дважды горькой белесой пеной, как взбесившегося пса. Сердце колотилось, прыгало за грудиной, смешивая все диагнозы в один. Вот так и случаются ранние инфаркты. От невозможности сделать выбор, от самого выбора, от того, что, что бы ты ни выбрал, все равно придется жалеть. И только в самом лучшем случае самого себя. Абсолютная тупость сердца. Вспомнил Огарев и впервые в жизни вдруг посочувствовал отцу. «Да, не сладко тебе пришлось, бедняга. Если бы здесь еще был ребенок, мой ребенок, я бы точно удавился». Огарев выкурил сигарету на черной холодной кухне, съемной, бездушной, как они ни старались, все равно ничьей. Аня доверчиво спала в комнате, завернувшись в одеяло, не подозревая ни о чем, и за эту доверчивость, за тихое дыхание, за то, что она была не маля. Ее хотелось убить. Огарев вернулся, лег, стараясь не скрипнуть ни пружиной, ни суставом. Диван заметно перекосился на один бок, словно сам подкатывал его к жене. Пытался прилепить, чтобы стали двое единоплоть. Ерунда. Под одной из ножек просто засунута сложная картонка. Аня сто раз спросила съездить и купить новый диван. Сто раз. Он не слушал. Не слышал, не замечал. Не все ли равно, на чем спать? Если это не дом, а всего-навсего место для ночлега. Логово, не больше. Место, куда нельзя принести даже больную лапу. Осенний крупный дождь стучится у окна, обои движутся под неподвижным взглядом. Кто эта женщина? Зачем молчит она? Зачем лежит она с тобой рядом? Из окна из какой-то невидимой, тоже никем не любимой щели. Наверняка Аня просила, наверняка, я снова ее не услышал. Потянула холодком, длинным, тонким как будто кто-то провел у самого горла, не дотрагиваясь опасной бритвой. Огарев съежился, не решаясь не придвинуться к жене, не представить себе Малю. Он был совершенно один, как перед смертью. И никто, никто не мог ему помочь. Все надо было сделать самому. Абсолютно все. Аня повернулась во сне и безошибочно положила легкую ладонь прямо ему на сердце. Заявила свои права. Бросить ее было все равно, что оставить на улице у мусорного контейнера, годовалого, круглоголового, немого еще пока бестолкового ребенка. Просто невозможно. Бросить Малю было еще хуже. Все равно, что убить того же самого ребенка. Взять и... Огарев вдруг почувствовал, что плачет. Все теми же неотвязными стихами Жоржа Адамовича. О том, что мы умрем. О том, что мы живем о том, как страшно все и как непоправимо. К Новому году он похудел так, что Шустрик, проносясь мимо по коридору, вдруг затормозил, вернулся и, взяв Огарева за пуговицу на халате, испуганно спросил. «Ты в порядке, Сергеич?» Огарев не ответил. Соображал, что придумать на этот раз, чтобы вырваться вечером к Мале. Хоть на тридцать минут, хоть на секунду. Просто постоять рядом. Декабрь выдался ненормально теплой, раскишей, На тротуарах стояли лужи, полные достоинства, тихие, но, в отличие от весенних, ничего не отражали. Даже небо. Маля сменила шубку на пальто какого-то удивительного, теплого цвета, сливочного. Горюв прежде не отличавший креп жаржета от креп дерюги и на женские наряды никогда не отвлекавшийся, с умилением вспомнил мягкую пушистую ткань, щекотавшую ладони. Круглые, как конфеты, пуговицы, тонкие каблучки — «Лужа, еще лужа, ну вот и еще одна». горюв чувствуя себя живым, молодым, счастливым, подхватил Малю на руки и прошел по московскому переулку по щиколотку в ледяной королевской грязи. Подвиг Олтера Рейля, старый как мир и такой же глупый, чтобы любимая не заморала башмачков. Маля смеялась, тяжеленькая, как закутанный в зимний ребенок, и пахла яблоками, обещая тихо приближающийся, но еще далекий-далекий мороз. Вот Аня... «Ничем не пахло. К черту, Аню! Невыносимо все это, просто невыносимо!» Шустрик, не на шутку перепуганный, перетаптывался рядом. «У тебя ничего не болит, старик, а? вес быстро сбрасываешь. Не тошнит? Голова не кружится? Давай-ка я на УЗИ тебя свожу. Вот что, на трехмерное. Мы как раз аппарат только что получили». «Я здоров, Шустрик», — сказал медленно. «Не волнуйся, это не рак. Рак я бы не прошляпил». «Все так говорят», — запречитал Шустрик, догоняя меня на маленьких толстых лапках, торопясь. «И вообще, как будто рак — это самое страшное. Есть на свете вещи похуже». Огарев не дослушал, закрыл за собой дверь в кабинет. Шустрик был прав. На свете есть вещи и похуже рака. «Например, влюбиться в сорок лет, когда ты уже тринадцать лет женат». Он нажал на кнопку внутренней связи. «Да, милый». Тотчас отозвалась Аня, словно ждала, когда он позвонит, будто подкарауливала. У меня опять вызов сегодня. Я тебя до дома доброшу и сразу еду. Буду поздно. Огарев задержал дыхание, чувствуя, как кожу на затылке на лбу, даже на предплечьях стягивает от стыда. Как она верит во всю эту хрень? Какие вызовы у частного врача, да еще ежедневно? Да будь в городе чума, мне все равно не пришлось бы так мотаться. Ты не трать время! — ответила Аня мягко. — Я и на метро отлично доберусь. Только поешь обязательно. Обещаешь, что поешь? Огарев кивнул, как будто она могла видеть. Это все, что он мог обещать теперь. Все, что он вообще мог.